Мелькали обрывки воспоминаний. Вот он стоит с Саной на крыше в Париже и говорит девушке. То есть ты так вот шла мимо и как бы, между прочим, решила изменить человеку судьбу? А кто по-твоему должен решать такие производственные мелочи в нашем бренном мире? Проговорила девушка с улыбкой. Черт, но определенно не ты. А кто? Легкий туман и другой образ. Сана насмешливо говорящая. Тебе все еще кажется, что я нарушил какой-то закон Вселенной или замысел Всевышнего? Понимаешь, высшие силы на то и высшие, чтобы знать и понимать все на свете. И если они делают так, что здесь и сейчас оказывается такая взбалмошная волшебница, как я, то они в курсе, что я могу сделать или не сделать, и что из этого получится. Он снова стоял перед полуразрушенной школой с Саной, где-то в Центральной Африке. Они смотрели на то... Каким пустым выглядит здание и вся деревня? А вот они уже в том классе с перевернутыми стульями около доски, разговаривают о Зировирусе, ракете и диктаторе. Сана говорила: в 1968 году шла затяжная, запутанная война между четырьмя расположенными здесь странами. В какой-то момент чокнутый диктатор одной из них по имени Мухато. Пустил в противников ракету с вирусом, впоследствии названную зировирусом, потому что оставил после себя пустоту и сам исчез без следа. Смертоносное биологическое оружие, разработанное в секретных лабораториях и в обход всех запретов и санкций. Мухата был сумасшедший, он намеренно решил, что в этой войне не будет победителей, погибнут все без исключения. Смертоносное вещество мгновенно распылилось в воздухе, и население четырех стран исчезло в прямом смысле этого слова. Никто не знал, как это произошло и в какой срок. Связь пропала сразу же. А потом прошло несколько суток, прежде чем удалось выяснить, что в Центральной Африке больше нет ни одного человека. Пропали все — птицы и звери, а города и деревни стоят совершенно пустыми. По скудным найденным документам удалось выяснить, что Зеровирус обладал невероятно агрессивной природой и растворял всю органику без следа. При контакте. Эта катастрофа оставила без ответов много вопросов, но она была запрограммирована судьбой и дала миру страшный урок. Насколько припоминал Саша, в его реальности Сана не рассказывала это так подробно. Он невольно заслушался, но когда девушка закончила, парень вновь попытался вмешаться в происходящее, и у него получилось. Мы можем сделать так, чтобы этого не случилось? спросил он ее. Сам замолчала, разглядывая его, потом проговорила. Опять ты, гость из другого мира. Я что, тебе понравилось, что ли? Саша моргнул. Он все не мог привыкнуть, какая она тут шутница. Эм, ну да, того и гляди, влюблюсь в тебя вместо Сисилии. Но я серьезно, в моем мире меня беспокоит Африка. А наша Санна стала слишком много знать, и, по-моему, ей это мешает. Мне интересно, что может сказать такая Санна, как ты, простая и необремененная божественностью. Звучит сомнительным комплиментом, но так и быть, я отвечу. Теоретически да, можно сделать так, чтобы этого не случилось, но зачем? Чтобы все исправить, Санна? Что исправить? «Предположим, тебе дана сила щелкнуть пальцами, и ты отменишь падение ракеты. Изменишь прошлое. Но задумывался ли ты, что тем самым ты лишишь людей возможности совершить ошибку и научиться? Ты лишишь человека по имени Мухата шанса сделать то, что, возможно, изменит его. Ты лишишь цивилизацию, трагедии, которая перестроила весь мир. То есть надо дать им друг друга уничтожить себя». — поразился Саша. — Да, если такой у них способ начать все сначала. — Зря я возлагал на тебя большие надежды, здешняя саночка. — В следующий раз попроси приготовить тортик. Вот тогда я тебя удивлю. — А ты видела вероятное будущее, в котором вируса никогда не было? — Какое оно? — Я видела другие реальности, ничего хорошего там нет. Постоянные войны, государственные перевороты, расовые конфликты. Наша трагедия стала встряской для африканского континента и всего мира. В 60-х европейские империи подарили им независимость. Но никто не научил их, что государство должно заниматься людьми. Независимость и свобода — это ответственность. Лидеры, не обладающие достаточным образованием и культурой, оказались предоставлены сами себе и привели свои страны к краху. Иди, Амин, Мабуту Сисисека, Жан-Бидель Бакаса, Масия Сенгема. Наш Махута выдался достойным отражением этих недоумков. «Понимаю», — кивнул Саша. «Война и чокнутый диктатор, который всех уничтожил, показали планете, что Гитлер не стал последним уроком, что наш мир хрупок и может погибнуть в одночасье». Немного поразмыслил, глядя на пустующее здание и безлюдную деревню за окнами, а потом проговорил. «Но тебе не кажется, Сана, что эти народы должны жить и должны совершать свои ошибки дальше? Не ты ли говорила нечто подобное, что надо давать людям учиться?» «Да, но они себя уничтожили, значит, их урок был в этом». Но, такая, как ты, может дать им еще один шанс». «А зачем?» Нужен ли им этот шанс? Саше пришла в голову идея, и он проговорил. — А давай взглянем, мы же во сне. — Это ты во сне, а я не очень. — Да какая разница, ты же мультипространственная личность, давай посмотрим на Африку в других мирах. Но не то, что смотрела ты, не надо этой истории падений и войн за те 50 лет, которые должны были быть. Но не случились. Давай взглянем на итог, что было бы сейчас, если бы они не умерли тогда. Девушка о чем-то секунду поразмыслила, потом кивнула. — Что ж, давай посмотрим. Сана взмахнула рукой, окружающая обстановка как-то медленно смазывалась, и появились большие краны, кружащиеся в воздухе. Саша увидел на них виды каких-то городов и торговых центров. На других экранах были не столь приятные и привычные сцены, какие-то постройки из гофрированного железа с пыльными улицами и чернокожими детьми. На третьих экранах изображались заляпанные грязью джипики и грузовички, в которых ехали негры в военной форме с автоматами. Санна — Прогулялась вдоль экранов, рассматривая каждый из них. Возможно, она видела больше, чем просто изображение. «Русские автоматы и американские джипы. Мы показали им плохой пример и дали свои ужасные игрушки». Пробормотала она. Саша напомнил. «У европейской цивилизации тоже не все так гладко начиналось, если ты помнишь. Войны, мракобесия, крестовые походы». «Ой...» «Не надо о крестовых походах», — остановила его жестом Санна. «До сих пор как-то неловко». «Но смотри сюда, Санна! Есть и прекрасные города!» Обратил Саша внимание волшебница на другие экраны. Там показывали красивые парки, учебные заведения, улицы, городов с текущими по ним толпами людей и машин. Богиня смотрела на них с меланхоличной задумчивостью. «Всего этого не было бы, если бы их уничтожили, Сана», — проговорил Саша. «Ты так говоришь, как будто это я их всех и у Хайдакова». «Но ты так кто может помочь этого избежать». «Как? Это уже случилось. Мне кажется, важнее сейчас, чтобы ты захотела это исправить. Именно ты — та версия, которая еще осталась простой влюбленной девочкой». «Что, прости?» — Да это я так, э, несу э, соответствующий моменту чушь. Так вот, ты захоти, а уж как это сделать, решение-то найдется. В конце концов, в своем мире у меня уже есть кое-какой опыт по исправлению прошлого. Ну, мы там, по крайней мере, в процессе. Чего, — Чего-чего? — приподняла бровь Санна. — Ну, как ты мне говоришь, не бери в голову. Волшебница еще раз прошла вдоль экранов, рассматривая их. Дольше всего она задержалась у города и университетов, что были на экранах. Она провела пальцем по фигуркам спешащих куда-то студентов и продолжала смотреть. Кажется, Сана опять что-то задумывала. Саша опять уловил ее эмоции. О чем она думает? А думала она о том, что, смотря на диктаторов и войны, забыла посмотреть на другую сторону жизни. На поколение, которое вырастет и станет другим. О вещах, которые эти люди могут построить... «Если будут жить...» Она проговорила наконец. «Возможно, Центральная Африка заслуживает второй шанс». «Отлично!» — хлопнул в ладоши Саша. «Но что тебе от одного моего желания?» С сомнением проговорила Санна. «Не знаю еще, что я сделал, но, по-моему, что-то важное. Главное, передай это настроение другим своим инкарнациям. Тогда мы исправим еще одно несовершенство». Такого не должно быть в нашем мире. — Ох, откуда ты такой взялся? Может, тебе еще и круглость Евразии не нравится? — улыбнулась ему Санна. — А вот это как раз мне без разницы. — Я подумаю насчет Африки, — сказала девушка. — Серьезно? — А какая ты? Мне желательно, чтобы та сана из моего мира подумала. — Мы так или иначе все подумаем, потому что большая африканская трагедия имеется во многих мирах, — ответила ему Санна. Саша почувствовал, что сон уходит, и больше он не сопротивлялся. Он нехотя продрался сквозь пелену сна, протер глаза, потянулся, зевнул и приметил, что у кровати на стуле сидит тот культурист по имени джавани и... Качает бицепс с гантелей. Где ты взял эту штуку? Тупо спросил его Саша. Сотворил из воздуха, где же еще пацан? Деловито сообщил Джованни, не переставая качаться. Ты же не колдун. Джованни на мгновение прекратил движение рукой, задумался, а потом продолжил, бросив небрежно. Ну, стикити сотворил, а я, ну, воспользовался. Ты не мог бы э, превратиться обратно в монстра. А то, блин, как-то неловко с тобой разговаривать в таком виде. Брось эти стереотипы, пацан. Надо воспринимать людей в любых образах, кем бы они ни прикидывались. Так значит, ты официально признаешь, что ты прикидываешься этим качком и той девкой? Не-не-не-не-не. Я никогда не прикидываюсь. У меня все натурально. Есть биография. Я служил во Вьетнаме, мочил желтопузых, могу байки потравить. Скрупулезно, воссозданы в памяти часы и дни, как я проводил время по пояс в говеной жиже в душных джунглях. Нет уж, благодарю покорно. Надо быть ушибленным на голову, чтобы воссоздавать себе в памяти искусственные воспоминания, как ты днями сидишь в болотной жиже. «Зачем ты вылез из берлоги с утра пораньше и смущаешь меня своими мускулами?» «Хотел послушать про твой сон, и...» <кхм> «Ты чем там занимался, парень?» «Остаток ночи ты посвятил... себя не событиям, связанным с белокурой бестией». «Ты подсматривал, что ли?» <кхм> — упрекнул его Саша. «Я присматриваю за качеством процесса, ведь именно мои...» <кхм> <кхм> «В смысле, именно магические действия шерстяного засранца...» Делают, возможно, твое погружение. Но вдруг что-то пошло не так. Ты там начал переключать реальности, нервировать местную сану, и потом вступил в длительный и глубокий контакт с ее сознанием. Я не буду спрашивать, чем вы там занимались. Я же джентльмен. Но это было интенсивно энергетически. Не знаю, что там было энергетически, но надеюсь, повлиял через ту и на местную сану. «А что с другой девчонкой?» «Ну, это, белобрысой», — спросил итальянец. Похоже, она сбежала, раскрыла, что Сана действительно суперволшебница, невиданная с силы. Этот парадокс вызвал у нее кризис всех ее теорий. Она перепугалась не на шутку, сверкнула глазами, свернула все свои исследования и была такова. «Да, но она вернется». «Пропала бы лучше. Зачем они связались с Саной?» «Согласен». «Лучше бы Драпала», — буднично согласился качок, поднимая гантелю. «Кто она? Может, скажешь уже? Я в том мире поразительно несообразительный, даже не замечал до последнего, что Сана действительно волшебница». Джованни хохотнул. «Ой-ой, мальчонка, здесь все было ровно так же. Пока Сана не телепортировала тебя в Париж, ты думал, она фокусничает». «Ладно, ладно». «Короче, я догадался, что таинственная девка из Швейцарии точно не из Швейцарии. По крайней мере, не из той, что мы знаем. У нее прибор, который фиксирует Сану, и она прибыла изучать ее». Джованни положил гантель, наклонился, сложив руки в замок и доверительно поинтересовался. «Скажи мне, пацан, она тебя не увлекает? Тебе, похоже, нет особого дела до того, что там с тобой и с ней происходит». Это внушает мне тревогу. Саша уставился на него. С какой, кстати, она должна меня увлекать. Ну, девчонка красивая и, пожалуй, интересная, но здесь мне хватает рыжий и ее божественной наставницы. А вот тот я... Да, судя по всему, начинает ею увлекаться. Он расстроился, когда она куда-то пропала. Надолго, кстати. — Нет, пару недель. — А почему у тебя это вызывает тревогу? — Потому что ты должен помочь самому себе распутать ситуацию и вывести себя из тупика. — Ну вот, мало мне здесь нервотрепок. Вдруг раздался звонок в дверь. Саша и Джованни одновременно повернули голову, а потом переглянулись. — Ты кого-то здесь ждешь с утра? — поинтересовался Джованни. — Нет. Но ты же чертов маг. Ты что, не видишь через стены, что ли? Кого там принесло? Ты удивишься, хозяин. Я вижу там черный провал и сплошную фигу. Как ты так? Блин, где моя рубаха? Придется открывать. Поспать не дают. Джованни первый соскочил со стула и скрылся в коридоре. Не успел Саша опомниться, как тот уже вернулся одетым в черный фраг дворецкого, не спеша и церемонно проходя мимо. Потом он поклонился и объявил. — К вам, госпожа Серебрякова, сэр. Одна, сэр. — Ты что, двери открыл, что ли? Какого черта? Я же даже не успел одеться. — Я думаю, она вас видела всяким, сэр. включая и без одежды, сэр. Ей пофиг на мужскую ноготу, сэр. — Если вы закончили этот глупый спектакль, то я уже войду... Бесцеремонно отпихнула амбала девушка и вошла в комнату. Она была в белом платье с претензией на строгость, но слишком короткая для делового стиля. С коричневыми кружевами, с воротничком и... поясом Натальи. «Сестренка!» — воскликнул он. «Я бы тебя обнял, но, как видишь, я не одет, так что ты поймешь меня превратно». «Я смотрю, проживание с демоном не проходит для тебя даром. Ты...» Перенимаешь его ужимки и паттерн поведения. «Какой, — Какой-какой паттерн? Что она материца, Джованни? Вломилась тут? Саша замер. — Слушай, а что это ты вдруг вошла через дверь, да еще и... Вот уж удивительно, позвонила в звонок. Ты не заболела? — — Ну, ты же сам говорил, что тебе не нравится, что я возникаю у тебя постоянно посреди комнаты. Я решила проявить вежливость для разнообразия. К тому же у нас сейчас будет строгий разговор. — Позволь я сначала надену штаны? — Не позволю. — О, пожалуй, я пойду на кухню. У меня там возникли срочные дела в районе холодильника. Вставил Джованни и ретировался. Сана продолжила, сверля Сашу хмурым взглядом. Ты все носишься с идиотскими идеями спасения мира. От всех напастей и умудрился пристать с этим к другим моим инкарнациям. Я просто хотел обсудить ситуацию с менее чопорной тобой. Вот и все. И, кстати, она там обещала, что вы все подумаете. Мало ли что обещала одно из моих «я». Ну вот, здрасте. Ты что же это, не отвечаешь за свои копии в других мирах? Ай-яй-яй, почему ты не хочешь спасти бедных негров от вируса? Я никак не пойму. А я не пойму, почему тебе втемяшилось изменить это. Потому что это неправильно, Санна. Просто неправильно. Не должен наш мир быть таким. Если мы сможем спасти Лондон и Санкт-Петербург от бомб, то почему бы не спасти и исправить большую африканскую трагедию? Положим, мы еще никого от бомб не спасли. Даже определились, что это невозможно. Максимум возникнет альтернативное прошлое, которое будет как-нибудь влиять на настоящее. Да ты не умничай, Саночка. Я верю в Рейнхарда. Он все это затеял с каким-то планом. И все сделает в лучшем виде. Ага. Однажды он уже сделал в лучшем виде. Если мы поправим одно, нам надо поправить и второе Сана. Просто потому что так надо. Можешь называть это как угодно, что в моей сущности теплится неуемный героизм, или что я в образе шерифа недостаточно наигрался и не наказал все зло мира. Я хочу это сделать. Но я не чертова богиня со способностями, Вот в чем проблема». Сана вздохнула. «Послушай, я не против помочь. Я не такая бессердечная, ты же понимаешь». Ведь там умерли и дети, которых я учила. Ты думаешь, я не переживала из-за этого. И то, что я увидела в твоем сне через другую себя, действительно на меня повлияло. Но в данном случае у нас нет ключевого человека, который мог бы принять другое решение и создать иное прошлое. А кроме того, нельзя трогать Африку, это важный урок для мира. А нельзя сделать так, чтобы урок остался, а событие испарилось. Сана удивленно его разглядывала. «Чтобы урок остался, а событие испарилось?» — пробормотала девушка, постукивая пальчиком по губе. «А это интересная идея. Пока ты размышляешь, Саночка, я попытаюсь одеться», — пробормотал Саша. «Вообще-то я уже закончила. Что так быстро? Но у меня очень развита способность слушать девушек, одеваясь. Так что не прерывайся», — волшебница ответила. Возможно, я знаю, как сделать так, чтобы урок остался, но никто не умер. Но ты согласен взять ответственность на себя за то, что случится. Это изменит ход цивилизации. Саша замер одной ногой в штанине, пробурчав. И ты спрашиваешь об этом, когда я в таком положении? Мог бы и подождать со штанами. Меня твоя нагота ничуть не отвлекала. А вот та другая ты, наверное, отвлекалась бы. Послушай-ка, а там между нами ничего нет? Не представляю, о чем это ты. Мне вот показалось, в той реальности ты как-то больше мной заинтересовалась. А здесь нет? А здесь ты больше увлеклась саморазвитием, Саночка, — проворчал Саша, закончив со штанами. Что касается взятия ответственности, как сказала ты же из другого мира однажды, Если высшие силы делают так, что здесь и сейчас оказывается такая взбалмошная волшебница, то они в курсе, что может получиться. — Ответственный, значит, ты брать не хочешь, — улыбнулась ему Санна. — Но ты можешь спасти Африку? — спросил Саша с удивлением. — Нельзя изменить ход истории, но... — Решение очень кардинальное. Можно было бы Провернуть нечто грандиозное и заодно устроить миру еще один урок. Эй, полегче с обещанием уроков. Глядя на то, какие уроки уже постигли наш мир, твои слова не предвещают ничего хорошего. «Нет», — отмахнулась Сана, — «это не будет катастрофой, но мне сложно спрогнозировать последствия. Не задавай мне трудных вопросов, Санна, я простой человек». «Ну что же, когда этим займемся? Прямо сейчас?» Сложила руки Сана. Саша разглядывал ее испытующий. — Это так просто? Отменить ядерные бомбардировки? Так практически невозможно, и мы до сих пор не знаем, как это сделать. А тут так вдруг раз, и пошли изменять ход истории? Сана смотрела на него, улыбаясь. — Ядерные бомбы, немцы. Все это в видении Рейнхарда. И без его решения тут вряд ли бы можно было бы что-то изменить. А Африка... «Я вдруг все поняла. С той истории было не все так ясно. Люди просто исчезли на огромной территории, а тел не осталось. Вот что занимательно Зировирус ведь уничтожает всю органику. Что странного-то?» — удивился Саша. «И никаких следов самого вируса», — кивнула богиня и продолжила расхаживать, сложив руки в замочек. «У него неизвестное строение». «Все, что мы о нем знаем, это немногие отчеты, и это как-то расплывчато, что возникают какие-то подозрения. Раньше я просто не думала, что такое возможно, а ведь могло быть, да, могло». «Что ты там бормочешь?» — нетерпеливо бортнул Саша. «В общем, я должна попробовать. Тем более мне кажется, что мое вмешательство уже заложено и было всегда, и если я не вмешаюсь, то возникнет какой-то неудобный парадокс». Выдала Санна нечто пространное. Саша заморгал, потом взглянул на часы. — О, черт, зачеты! — Мы можем спасти Африку и после пар. — Я никуда не тороплюсь, — сказала Санна насмешливо. — Хорошо. Встретимся в столовой. Я надеюсь, ты не передумаешь. — Нет. Собирайся, перенесемся вместе, мне тоже надо в академию. Саша быстро оделся, и в последний момент его взгляд упал на полку разыскивая там один предмет, про который он и позабыл уже и давно не думал о нем. Маленькая деревянная машинка, которую они подобрали в тот раз с пола школы из Центральной Африки. Она стояла там. Он подошел и взял игрушку, сунув ее в карман пиджака. «Зачем тебе это?» — спросила его Санна. «Ну, просто тип талисман. Мы ведь взяли это там, где все случилось». Девушка покачала головой, Как бы говоря, ох уж опять твои глупости».